В звоне доспехов обнаружились даже какая-то веселость и бесшабашность. Если на обочине показывалась нарядная шляпка мухомора, петух обязательно слетал с жихрева шлема и срезал гриб косой. Были у него, видно, с этой отравой какие-то счеты. — Сколько же нам идти, сэр, брат? — размышлял принц. — 40 дней и 40 ночей, — не раздумывая, — ответил жихарь.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 вы это самое а как же дуракам счастья ведь богам тоже обидно если кто-то умнее их вот старый беломор мне так сказал посылал мол я в эту дорогу многих умников только все они на пути стали задумываться куда зачем почему и все пропали соломон что говорит в многой мудрости многоя печаль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 «Разумеется, я проникся к нему уважением, равно как и к сэру Китаврасу, но меня смущает одно обстоятельство. На первый взгляд это мелочь, недостойное внимания, но когда вдумаешься...» «Мечом ты шустрее орудуешь», — сказал Жихарь. «Да я, сэр, брат, попросту хочу обратить ваше внимание, что царь Соломон жил и царствовал еще в незапамятные времена». и вот мы с ним делим тяготы похода и пожинаем плоды гостеприимства не странно ли это да и кентавврасов по слухам давным-давно истребил перебравший хмельного добрый сэр геракл демата отмахнулся богатырь вот еще нашел заботушку во-первых для того мы с тобой и пошли в поход, чтобы всякому жить в сво время. во вторых, когда бы ни жил лишь бы человек хороший был да ведь не покойники же они не умруны пьют едят, смеются спят. Ты брат живого мертвеца еще не видел вот это самая рука. Помахал упомянутым членам принц, исторгло останки загробной жизни из четырех и более вурдалаков. «Вот, видишь, — нашелся жихарь, — значит, сам должен понимать, они вообще долг живут. Соломон тот, наверное, особую настойку принимает, да и нам не мешает освежиться». Такое рассуждение жихаря повергло я Артура в растерянность, и он безо всяких выставил флягу. Освежились, как следует, на ходу. А что, сэр-брат, оживился я Артур, а какой опасности предупреждал нас этот забавный здоровяк без штанов? Насчет лешего. У вас что, в лесах никого не водится? В лесах водится всякое, сэр джихарь.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 «Боюсь?» — похоже на то, сэр, брат, — развел руками принц. «Вот как я его боюсь!» С этими боевыми словами жихарь сошел на обочину и «давай рубить мечом сосну!» Ну «Так деревья не валят!» И меч скоро завязился в стволе, еле вытащили вдвоем. «Вот как я его боюсь!» Будемир на шлеме, предупреждающий, затопал лапами. «Ну, ты тихо там сиди, пока везут».